Глава 14. Долгожданная вечеринка. Эстелла помогала Бэтти перетаскивать из вестибюля ящики с напитками, в то время как Магда растянулась на подушках в гостиной, измученная бесчётным количеством телефонных звонков, которые пришлось совершить, чтобы оповестить знакомых о предстоящей вечеринке. Стрелки часов показывали половину пятого, когда перед особняком остановился разрисованный микроавтобус группы Электрочашка. Четыре юноши со смехом вылезли из машины и направились к парадному входу. "Здаров", выкрикнул Крис, нарочно коверкая слова. Он первым вошёл в заваленный коробками холл и тут же ослепил всех присутствующих своей ярко-розовой рубашкой и брюками в разноцветную полоску. "Это здесь ото льё шикарный? Пожалуйста, скажи, что мои брюки будут уже, чем его." С улыбкой произнёс Питер и поцеловал Эстеллу. "Сюда", позвала Магда из гостиной. "Вы даже не представляете, что мы для вас приготовили". Её слова прозвучали так, словно она принимала непосредственное участие в создании каждого наряда. Эстелла на миг нахмурилась, но решила, что в такой прекрасный день не стоит расстраиваться по пустякам, к тому же Магда и правда внесла свою лепту, купив оборудование для студии и ткань. Ребята из Электрочашки поднялись в гостиную и теперь в почтительном молчании рассматривали свои костюмы. Басисту, которого, к слову, звали Том, досталась рубашка из ткани Liberty цвета горького шоколада, на которой ярко выделялся узор в стиле арт-деко. Барабанщик Чарли получил чёрную куртку с золотыми вставками и золотистый шёлковый шарф. А специально для Криса Эстелла приготовила неброскую рубашку из бутылочно-зелёного атласа. Она намеренно хотела сделать выскочку солиста чуть менее заметным, но всё же вложила в эту вещь немало труда, придумав довольно интересный крой. Щедрый Ричард помог купить для каждого из парней подходящие по цвету и стилистике брюки. Разумеется, для всех, кроме Питера. Этому счастливчику достался полноценный костюм. Брюки и пиджак из бархата цвета индиго выгодно оттеняли белую рубашку, украшенную кружевными оборками с золотой окантовкой. Кроме аппликации с чайником и чашкой, Эстелла также добавила на пиджак небольшие золотые эполеты, чтобы отразить нынешнюю моду на старинную военную форму. Однако, протянул Крис, разглядывая наряд Питера. Тот, кто встречается с модельером, получает лучшее. Эстелла едва заметно улыбнулась, услышав нотку зависти в его голосе. Группа решила использовать гостиную Морсби Пламов в качестве раздевалки. При этом юноши не потрудились попросить Магду и Эстеллу уйти. Они просто разделись до нижнего белья и стали натягивать новую одежду. Как и следовало ожидать, блондинка даже бровью не повела, а вот её подруга, густо покраснев, принялась рассматривать собственные колени. Правда, смущение не помешало ей украдкой поглядывать на Питера. "Ну что, как мы вам?" спросил Крис, рисуясь перед девушками в своём новом образе. "Отпадно", похвалила Магда. "Чистый шик". А Эстелла заворожённо разглядывала четырёх музыкантов, которые позировали в её нарядах, как счастливые манекены. Вот теперь они были похожи на настоящих звёзд. Анджеушка обошла ребят, со всех сторон осматривая их новые образы, и с гордостью отметила, что одежда смотрится просто безупречно. Она не зря потратила время, подбирая подходящие расцветки, фактуры ткани и крой. Каждая деталь костюма подчёркивала индивидуальность его владельца, и в то же время все они прекрасно гармонировали между собой. Оставалось лишь внести несколько незначительных изменений. Она показала Тому, как правильно заправить рубашку и стильно поставила ворот на куртке Чарли. Затем она решила, что Крису непременно нужен ремень, и послала несчастную Бетти забрать из гардеробной специально отобранные для такого случая аксессуары. К сожалению, ни один из них не подошёл, но Эстелла не растерялась и принесла хабку поясов Магды, а также несколько её шарфов. Вот этот Заключила она после долгих раздумий и протянула солисту широкий ремень из коричневой кожи. А это тебе, сказала рыжеволосая девушка, небрежно повязав на шею Тома шёлковый шарф. Блистяще! взвизгнула от восторга её подруга. Питер был последним, к кому подошла Эстелла. Двойняшки провели музыкантов на кухню, чтобы немного перекусить, и влюблённые остались в гостиной совершенно одни. Разумеется, наряд гитариста не нуждался в доработке. Девушка и так продумала его до мелочей. Оставалось лишь немного поправить оборки на рубашке, чтобы те лежали ровными складками. Эстелла аккуратно укладывала послушное кружево, а юноша с нежностью наблюдал за каждым движением её тонких пальчиков. Затем он положил ладони ей на плечи и тихо прошептал: "Моя девочка с волшебными бабами". Оказалось, в мире не осталось больше никого. Только она и Питер в тускло освещённой гостиной, заваленной ремнями, шарфами и одеждой, в которой приехали музыканты. Девушка полностью растворилась в своих чувствах и в своей любви. "Так, вы двое", воскликнул Крис, влетев в комнату. Он держал по бутерброду в каждой руке. Подскочив к влюблённым, он нагло втиснулся между ними. Я из полиции Нравов. Отойдите друг от друга и положите руки за голову. Петру хмыльнулся, и Игри вопнул его ногой. Но тот успел увернуться и театрально отскочил в сторону, размахивая бутербродами. Спасите, на меня напал наш гитарист, закричал он. Этот мирабречён. Затем Крис повалился на пол и случайно выронил один из бутербродов. Он повернулся на бок, чтобы его поднять, и едва не задел локтем пропитанный соусом хлеб. Осторожно, воскликнула Эстелла, селком поднимая юношу с ковра. И испортишь рубашку. И как раз в этот момент на пороге гостиной появился Чарли. Нам пора, торжественно объявил он. Крис отряхнулся и, пригладив волосы, последовал к двери, а Питер нежно коснулся пальцами щеки рыжеволосой девушки. Я почувствую, если ты будешь на меня смотреть, сказал он. кивнув в сторону телевизора. Если, улыбнулась Эстела, я обязательно буду смотреть. Юночек моркнул ее на прощание и помчался к выходу вслед за остальными. Охваченные радостным волнением музыканты забрались обратно в свой микроавтобус и умчали на встречу судьбе. Так. Магда вошла в гостиную и, поджав губы, осмотрела царящий здесь беспорядок. На ковре, среди помятой мужской одежды, валялись раздавленные бутерброды. "Бетти, у нас полно дел". Когда служанка вошла в комнату, её уставшее лицо блестело от пота. "Да, мисс Магда", спросила Анна, стараясь восстановить дыхание после миллионного за день подъёма по лестнице. "Можешь здесь прибраться? Мы с остальными совсем отстали от графика". "Конечно, мисс С готовностью ответила Бетти, но на ее лбу при этом еще сильнее проступили морщины. Я все сделаю, выпалила разжевалусяя девушка и бросилась подбирать одежду. Вот еще, возразила блондинка. Тебе надо привести себя в порядок. Наша главная работа на сегодня сиять. И Стелла позволила подруге увести себя наверх, а Бетти приступила к уборке. Затем последовали 2 часа основательных сборов. Девушки разошлись по разным ванным комнатам, и Эстелла погрузилась в тёплую воду, сладко пахнущую солью для ванн. Немного отмокнув, она натёрлась скрабом, который неприятно царапал кожу, но зато придавал ей свежий и мягкий вид. После этого девушка вымыла голову, накрутила пряди на большие бигуди и опрызгала их водой с экстрактом цветов апельсина. Как следует высушив волосы, она распустила их и разгладила пальцами прекрасные гладкие волны. Кои где у корней уже проглядывал её натуральный цвет, но к счастью в глаза это не бросалось. Свой наряд остала подготовила ещё за несколько дней до вечеринки. Она подогнала по себе мини-платье королевского синего цвета, одно из тех, что отдала ей Магда. К счастью, Та надевала каждую вещь не больше двух раз, после чего передавала её в полное владение подруги. Таким образом, плетеной шкаф в голубой спальне был полностью забит самой разной одеждой, причём с каждым днём её становилось всё больше, и Эстелле даже пришлось перенести часть своего гардероба в мастерскую. Она аккуратно надела синее платье. Это была потрясающая модель марки Biba. которую девушка распорола и сшила заново, доведя до совершенства. Примечание. Bibi легендарная английская марка модной одежды, созданная модельером Барбарой Хуланицки, а также одноимённый магазин. Дизайн этой одежды шёл в разрез с модой 60-х, так как для неё выбирались лаконичные расцветки и какетливые фасоны. Но тем не менее, бренд пользовался огромной популярностью. Его носили даже Твигги, Йоко Оно и Шэр. Конец примечания. Она пришила на плечи аккуратные жемчужные пуговицы, к которым со спины пристёгивался длинный плащ из атласной ткани, переливающейся на свету всеми цветами радуги. Когда Эстелла кружилась, он развевался вокруг её тела, превращая свою хозяйку в огромный разноцветный волчок. Теперь настало время макияжа. Сперва девушка хотела выделить глаза синей подводкой и украсить веки крошечными цветными стразами из драгоценных камней, но в последний момент остановилась и решила отказаться от этой идеи в пользу натуральности. Так что она нанесла светло-розовое румяна на веки и яблочки щек, слегка подкрасила ресницы черной тушью и добавила губам соблазнительности с помощью едва заметного блеска. Неужели это одно из моих старых платьев? Восхитилась Магда, встретив подругу на лестнице. Умеешь же ты из всего сделать конфетку. Блондинка и сама облачилась в одно из творений Эстеллы. Её новый ярко-красный комбинезон напоминал тот, что носила Эмма Пилл, агент британской разведки из сериала Мстители. Девушка подчеркнула талию серебристым поясом, хотя чёрный подошёл бы сюда гораздо лучше, но Эстелла решила об этом умолчать. Она хотела, чтобы все взгляды сегодня были прикованы только к ней. Что-то не так? проницательно спросила Магда. Ты как-то в лице переменилась. Нет, всё отлично. Блондинка бросила на неё настороживший взгляд и спустилась к большому зеркалу в холле. Осмотрев себя с ног до головы, она сконцентрировалась на макияже, который, в отличие от пояса, был просто великолепен. Ана накрасила веки в плоть добровей модным цветом утиное яйцо, который представлял собой мягкий оттенок синего с зеленоватым подтоном. А поверх девушка нарисовала массивные чёрные стрелки в стиле кошачьего глаза. Хм, тихо протянула она. В её тоне чувствовалось нечто странное. Казалось, ей требовалось принять какое-то сложное решение. Она постояла так ещё пару секунд, А затем обернулась к подруге и с широкой улыбкой произнесла: "Проехали. Пошли. У нас полно дел". Магда принялась бродить по дому, зажигая повсюду палочки благовоний, которые, судя по всему, служили обязательным атрибутом каждой модной вечеринки. Эстелла тут же начала задыхаться и чихать, так что она пошла на хитрость и стала незаметно преследовать подругу, выбрасывая каждую вторую палочку в окно. Первой из гостей появилась Гого, разодетая в коротенькое платье из маленьких металлических кружочков. Оно весело позвякивало при каждом её шаге. "О!" воскликнула Анна, направляясь к вешалке, чтобы обнять висевшую на ней пушистую шубку Магды. "Надеюсь, я не опоздала. Совсем забыла, что сегодня уже наступила." "Ты как раз вовремя, дорогая", проворковала блондинка. И отвела её в гостиную. Усевшись на диван, Гого взяла с ближайшего подноса клубничку и принялась с наслаждением нюхать её, уставившись в тёмный экран телевизора. Вскоре после неё пожаловал Ричард, который предусмотрительно смылся из дома на всё время приготовления к вечеринке. Он быстро поднялся наверх и вернулся в своём новом лаймово-зелёном костюме, который сшила для него Эстелла. Дневная жара ещё не спала, так что ребятам пришлось Настише открыть все окна и двери особняка. Постепенно комнаты наполнились людьми и мухами. А ещё вновь появилась рыжая кошка, которая, судя по всему, проникла сюда ранним утром и всё это время спала в одной из комнат. Теперь же она с гордым видом прогуливалась среди гостей, выпрашивая у них запечённые креветки и ломтики ветчины. Эстелла успела проникнуться к ней симпатией и назвала её Люси. Дом, который в половину седьмого был совершенно пуст, уже в 7 набился под завязку. С трудом пробравшись в гостиную, Эстелла стала прохаживаться между беседующими группками людей, выбирая, к которой из них приткнуться. Но ни один из разговоров не показался ей достаточно интересным. Кстати, Мэри Куанн сказала, что Дыкальте в прошлом, но Анджела, похоже, не в курсе. Сан-Франциско. Вот где настоящая сцена. Мы собирались бросить учёбу и податься туда, но сперва придётся наведаться в Ласкат. Хотелось бы полюбить весь мир, не спорю, но некоторые люди просто ужасны. Вот скажи, разве можно любить водителя автобуса? Самое забавное, Что за время, проведённое с двойняшками, Эстелла успела познакомиться практически со всеми гостями вечеринки. Кого-то она видела в гусенице, но большинство уже обращались к ней как к модельеру. Да что ж там, практически треть присутствующих пришли в её нарядах. Так что вместо того, чтобы здороваться с людьми, девушка развлекала себя, мысленно приветствуя свои творения. Здравствуй, ярко-розовая мини. Эй, бархатный брючный костюм, рада тебя видеть. Как твои фистоны? О, а вот и ты. Бирюзовый жилет, серебристый бахромой. Надеюсь, тебе сегодня не заляпают соусом. Она пыталась отыскать в толпе Магду, но так как сквозь землю провалилась, Эстелла обошла практически весь дом, делая вид, что за не так каким-то важным делом, но так ее и не нашла. А между тем время уже приближалось к восьми. Кто-то включил телевизор в гостиной, и туда сразу же набилось ещё больше людей. Эстелла с трудом протолкнулась в комнату и встала на маленький журнальный столик у стены. Только так она могла видеть телевизор за головами многочисленных гостей. Теперь ей оставалось лишь следить за эфиром, переминаясь с ноги на ногу. Увы, никто не знал, какими по счёту будут выступать ребята. Как оказалось, последними Так что девушка провела стоя на столике почти целый час. Тише, начинается, крикнула она, когда ведущий наконец объявил электрочашку. Все на мгновение затихли, но стоило группе появиться в кадре, как гостинная взорвалась аплодисментами и радостными криками. Питер стоял справа от центра, но его показывали лишь мельком, потому что камера следила за неугомонным солистом, постоянно перемещающимся по сцене. Когда закадровый голос объявил наше общее солнце гитарист повернулся спиной к камере и показал чайник с чашкой на спине своего пиджака именно в этот момент наконец-то появилась магда она забралась на столик к подруге и обняла её за талию чтобы не упасть та на какое-то мгновение испугалась что они вдвоём слишком уж тяжёлые для этого изящного деревянного изваяния но вдруг питер улыбнулся в камеру И ей стало всё равно. Ну, рухнет и пусть. Значит, такая судьба. Он настоящая звезда, прошептала блондинка на ухе Эстелли. Звезда. Гитарист и правда сиял, как никогда прежде. И пусть он практически не поднимал глаз от грифа и струн, его энергетика чувствовалась даже через экран. На красивом лице юноши играла самоуверенная ухмылка. Камера перестала преследовать скачущего по сцене Криса и остановилась на Питере, привлечённая отчасти его невероятной аурой, а отчасти его необычным костюмом. "Ты это сделала", восхищённо произнесла Магда, легонько толкнув подругу локтем. "Он звезда! Звезда, звезда, звезда!" Когда песня закончилась, аплодисменты в зале студии смешались с аплодисментами в особняке. "А теперь?" объявил солист. Мы бы хотели исполнить нашу новую песню. Она называется Девочка с волшебными бабами. Эстелла тихонько ахнула, не веря собственным ушам. Известная поп-группа в прямом эфире собирается спеть песню о ней. Питер поменялся местами с Крисом и начал петь. Девушка не сводила с него изумлённых глаз, а в голове звучал его нежный голос. Я почувствую, если ты будешь на меня смотреть. Когда выступление группы подошло к концу, гости покинули душную гостиную, заполнив весь дом и сад. Эстель бродила из комнаты в комнату, потягивая кока-колу в прикускус с всевозможными чипсами. Все ждали появления героев дня. Электра чашка собиралась вернуться в особняк сразу после шоу, но никто не знал, когда именно это произойдёт. Шатаясь по дому, девушка наткнулась на Гого, которая сидела в углу одной из гостевых спален и крепко обнимала массивный горшок с пальмой. "Я понимаю, что ты чувствуешь", нежно говорила она цветку. "Несправедливо, что тебя держат внутри, а не снаружи. Не переживай. Я обязательно поговорю об этом с Магдой". Внезапно сад наполнился радостными криками, возвещавшими о прибытии группы. Эстелла протиснулась к задней двери, сквозь заполненный людьми коридор первого этажа и вышла во двор. Похоже, ребята из электрочашки ради шутки влезли сюда через забор. Среди аккуратно подстриженных деревьев разместилось по меньшей мере 100 человек. Одни сидели на вытащенных из дома пуфиках и подушках, а другие просто растянулись на мягкой траве. А вот и мы, прокричал Крис и рухнул на газон. Питер со смехом перепрыгнул через солиста и направился к Эстелле. Решительно пересекая лужайку, он на ходу принимал комплименты и приветствовал гостей. "И снова здравствуй", произнёс гитарист, приблизившись к девушке. "Как ты? Видела сегодня что-нибудь интересненькое по телевизору?" "Мм, нет", ответила та, невинно хлопая ресничками. Я вообще не смотрю телевизор. О, и правильно делаешь. Я слышал, что от него тупеют. Ты не знаешь, где человек, изнывающий от жажды, мог бы раздобыть что-нибудь попить. Один из проходящих мимо гостей тут же вручил ему запечатанную бутылку колы. Надо же, как удобно быть звездой, рассмеялся Питер. Может, уединимся где-нибудь? И я расскажу тебе побольше о внезапно обрушившейся на меня славе. Он взял Эстелу за руку и отвёл в тёмный уголок сада. Они опустились на прохладную траву. Но юноша не стал ничего рассказывать. Он медленно наклонился к девушке, и их губы слились в страстном поцелуе. Все события этого невероятного дня обострили их чувства, и влюблённые полностью отдались моменту, обнимаясь на земле под оглушительный шум вечеринки. А в открытом окне особняка появились колонки, и сад наполнили звуки нового альбома битлов. Питер приподнялся на локте и сделал глоток холодной газировки. Ну что ж, тихо сказал он. Отличный вышел вечер, как считаешь? Эстела не ответила. Она чувствовала себя по-настоящему счастливой и пыталась впитать этот момент, чтобы навсегда сохранить его в своём сердце. Ветерок, пахнущий розами, приносил долгожданную прохладу. Крис прыгал по лужайке в своей новой зелёной рубашке, как безумный эльф. Гога волокла на улицу огромный горшок с пальмой, спасая её из заточения. Магда смеялась, и этот звук напоминал звон крошечного колокольчика. Ричард сидел на коленях и увлечённо фотографировал землю. Джаспер и Хорас с наслаждением поглощали выложенный на подносе сыр с кусочками ананаса. Стёкла в окнах мелодично позвякивали, содрогаясь от басов громыхающих колонок. Стоп. Джаспер и Хорас? Девушку охватила волна паники, и она вскочила с газона. Куда это ты собралась? С улыбкой поинтересовался Питер. Он очевидно не заметил прежних соседей Стеллы. А если и заметил, то не вспомнил. Что ж, после неприятного инцидента в берлоге его нельзя было за это винить. По правде говоря, она и сама предпочла бы всё забыть. Больше всего на свете девушка не хотела, чтобы её новые друзья столкнулись с таким же неуважением со стороны мальчишек. Нет, она не могла позволить им испортить сегодняшний вечер. Сейчас вернусь, беззаботно отозвалась Эстелла и поспешила к ребятам. Увидев ее, Джаспер расплылся в улыбке, правда, не надолго, так как секунду спустя она яростно прошептала: «Что вы здесь делаете?» «Пришли на вечеринку», небрежно ответил высокий паренек. «Дверь открыта, сюда все заходят без спроса, вот и мы зашли». «То есть вы оказались здесь совершенно случайно?» «Ну да, мы просто гуляли», спокойно объяснил Хорас. «Все законно». добавил Джаспер. Как я уже сказал, дверь открыта. А Эстелла прищурилась, вглядываясь в их лица. Что вы затеяли? Анеоба пожали плечами. Сыр с ананасом протянул пухленький юноша, набивая рот едой. Как же это вкусно. Так. Ну-ка быстро идите за мной. Тихо приказала Эстелла. Она схватила их за руки и потащила сквозь толпу обратно в дом, а затем повела по длинным петляющим коридорам. Мальчишки умудрились свободными руками запихать в карманы брюк бутылки кока-колы, а затем набрали креветок и яиц по шотландски. Девушка вывела их через парадную дверь за пределы владений Морсби-Пламов. Затем она отошла на несколько шагов назад и, скрестив руки на груди, пригвоздила ребят к тротуару крайне суровым взглядом. Послушай, начал Джаспер. Мы ведь не сделали ничего такого. Просто хотели познакомиться с твоими друзьями. Один из них был у нас в гостях. Так что считай, мы пришли с ответным визитом. Решили посмотреть на ваш свингующий Лондон. Эти слова заставили сердце Эстелы дрогнуть. Она всё ещё чувствовала себя виноватой за то, что привела Питера в берлогу, и, пожалуй, с её стороны было бы честно позвать мальчишек на вечеринку. Тем более, что те принарядились и легко могли раствориться в толпе. Девушка с едва заметной улыбкой осмотрела их костюмы. Они явно старались одеться как можно лучше и даже повязали на шею платки, которые подруга сшила для них из обрезков китайского шёлка. И стало вспомнило, как мастерила их в своём швейном уголке, и заскучала по дому. Только сейчас она вдруг поняла, насколько тоскует по своей маленькой семье. Она уже хотела броситься обнимать мальчишек, но вдруг она заметила в их позах нечто странное. Хорас неестественно придерживал свой рукав, а Джаспер стоял, крепко прижав к телу один из локтей. "Что вы натворили?" строго спросила девушка, понизив голос. "Натворили?" переспросил Джаспер, приподняв брови в наигранном удивлении. "Что вы прячете?" "О, одетый в высокий юноша, запуская руку в подкладку пиджака. У меня три бумажника и какая-то серебряная штуковина, которая лежала на тумбочке и пылилась. Ничего особенного. Ты украл это? возмутилась Эстелла. Здесь? Да ладно тебе. Джаспер пожал плечами. Они даже не заметят. Подумаешь, бумажник. К тому же мы сливнули всё это у настоящих придурков. До да, таких придурков ещё поискать. хихикнув, подтвердил Хорас. Это мои друзья. Нет. Это мы, твои друзья, возразил высокий юноша. Те люди на вечеринке просто никчёмны. Они избалованные и глупые. Они богатые и стильные, нахмурилась девушка. А ещё очень интересные и глубокомыслящие. Там была девушка, которая говорила с пальмой Эстелла уже настолько привыкла к подобному поведению дочери виконта, что просто отмахнулась. Это Гого. Она всегда так делает. Говоришь, они стильные? С хитрой ухмылкой спросил Джаспер. Значит, они сами подобрали себе эту одежду? Или, может быть, кто-то им с этим помог? Кто-то вроде тебя? Отдайте бумажники. Приказала девушка, протягивая руку. Хорас побетился назад, еще сильнее сжимая свой рукав. Я не понимаю, Стэл. Джаспер проигнорировал слова подруги. Ну что в них такого особенного? Может, все дело в деньгах? Но ведь разбогатеть может каждый. Нет, не каждый. Но это сейчас не важно, коротко ответила она. Отдайте бумажники. А вот и не отдам, выпалил Джаспер, игриво отпрыгивая назад. Не отдам, пока мы не увидим нашу старую Эстеллу. Эти люди подкармливают Круэллу, а для тебя это не хорошо. Я не шучу. Джаспер и Хорас принялись бегать вокруг припаркованных машин и прятаться за деревьями. Они от души хохотали, а вот их подруги было не до смеха. Здесь полицейский, сказала она, указывая на далекую фигуру в начале улицы. У вас? Ровно 10 секунд, чтобы отдать мне украденное и убраться отсюда. Иначе я его позову. Да брось, улыбнулся Хорас. Ты никогда этого не сделаешь. 10. Стел. Аджаспер наконец перестал смеяться. Давай просто 9, перебила его подруга. Думаю, они и правда не шутят, прошептал пухленький паренёк. 8. А высокий юноша всё никак не хотел сдаваться. Хватит, Стел. На его лице застыло настолько умоляющее выражение, что девушке даже стало не по себе. Она ещё никогда не видела его таким. Пошли с нами. Ну давай, пришло время вернуться домой. 7. Непреклонно продолжала она. Джоспер, пошли. Нет. Стел просто вредничит. Она ни за что не натравит на нас скопа. 6. О, мне кажется, что именно это она и сделает. Никогда. Лицо Джаспера окаменело. 5. Ну, хватит, пора валить. Хорос потянул его за руку. У неё теперь новые друзья, а в нас она больше не нуждается. Но Джасперу прямо сложил руки на груди. 4. Продолжала Эстелла. Её сердце отбивало бешеный ритм. Казалось, если бы не шум вечеринки, доносящейся из особняка, его слышала бы вся улица. Ладно, я пошёл, сказал Хорас своему спутнику. Эстеллы здесь больше нет. Осталась только Круэлла. Он громко шмыгнул носом. Ну уже, Джосс, погнали отсюда. 3 Джаспер бросил на подругу последний испутующий взгляд. "Ты ведь знаешь, эти люди тебе не друзья", тихо сказал он. "2 1" А девушка на миг замерла в нерешительности, а затем громко закричала: "Полиция! Сюда! Здесь воры!" Глаза Джаспера расширились от удивления. Он разочарованно опустил взгляд. и бросился вслед за убегающим напарником. Эстелла молча смотрела им вслед. Она блефовала. Полицейский, которым она напугала мальчишек, на деле был лишь гостем вечеринки, одетым в старинный шлем. Разумеется, Джаспер с хорасом даже не догадывались о нынешней моде на военную форму прошлых веков. Они не принадлежали к этому волшебному миру стиля и красоты. А вот Эстелла принадлежала. И когда ребята скрылись за углом, она неспешно побрела обратно к особняку.